Глава 19. Верховный ознакомительная. Господин комиссар, прошу, Верховная ждёт вас. Молоденькая ведьмочка, встретившая нас на пороге внушительного особняка, расположенного опять же в одном из многочисленных посёлков, приняла нашу одежду и без разговоров повела дальше. Мне же оставалось только удивляться. Невероятная роскошь. буквально вопящая на весь мир. Смотрите на меня, я нереально богата. Ну и зачем? У неё было настолько бедное детство, комплексы. Странно, достаточно взрослая ведь уже. Или издержки занимаемой должности. Нет, правда интересно. Прошу. И снова открытая перед нами дверь. И мы проходим в большую, спложь заставленную статуэтками кошек комнату с камином и несколькими диванами. เฮрик, дорогой, как же я рада тебя видеть. От камина раздался мурлыкающий женский голос, впрочем, заставивший меня лишь вежливо улыбнуться в ответ. Не знаю, на что она рассчитывала, но она не вызывала во мне никаких отрицательных чувств. Может лишь немного жалость. Здравствуй, Тая. Вежливый кивок от моего снежного в ответ, но в его голосе нет ни грамма тепла. А это зря, хотя, может, у них свои дела какие, мне до сих пор неизвестные. Познакомьтесь, Валерия, Таисия. Представление состоялось. Мы вежливо кивнули друг другу, а затем начали внимательный осмотр. Что она меня рассматривала, что я её, причём несколько не стесняясь. Она и правда оказалась очень красива. Это такая маленькая ледяная королева, очень ухоженная королева, натуральная блондинка с ясными голубыми глазами, нежной кожей, безупречным макияжем и в очень дорогом платье. Я прекрасно понимала Эрика, сложно пройти мимо такой женщины и не обратить на неё внимания. Только опять же повторюсь, королева оказалась ледяной. Не снежной, нет, а именно ледяной. Она улыбалась, она была вежливо-приветлива, она даже умела смеяться, но в глубине её глаз сверкал лёд. Она и правда его любила, но не сейчас, нет. Сейчас в её сердце не было любви, но и злобы особой я тоже не увидела, лишь невероятную тоску. потерянному и больше недоступному. Эрик, прогуляйся немного, нам бы с Валерией поболтать о своём, о женском. И снова милая улыбка, впрочем, некоснувшаяся глаз и уверенное продолжение. Не бойся, я ничего ей не сделаю. Дождавшись и моего уверенного кивка, что я не против, Мужчина ушёл, а мы продолжили молча рассматривать друг друга. Я действительно не чувствовала в ней угрозы. Да и обещание море, ну если только от скуки. Мне показалось даже, что она устала, устала быть одна. Но неужели с её возможностями она не может найти себе подходящего мужчину? Неужели она сильнее всех? Ну так же нельзя, Нельзя женщине быть настолько сильной. Это самый верный путь к одиночеству. Валерия, Лера, Вел, Велма, начав склонять моё имя и так и эдок, верховная не выдержала первой и подошла ближе. И теперь мы стояли не более чем в полуметре друг от друга. А ты совсем другая. Ты ведь знаешь об Эмме. Да, вижу, знаешь и не ревнуешь, и не боишься. Почему не боишься? Тон ведьмы был извитительно высокомерным, но я знала, что тем же отвечать не стоит, а лучше так и остаться вежливой и нейтральной. Но и выкать я ей тоже не буду. Не заработало. Тебя? Да. Что ты знаешь об игрушках богов? Об игрушках? Немного удивившись, Таисия прикрыла глаза. Ах, об игрушках. Всё верно. А я-то думала. Ну что ж, сочувствовать не буду. А у тебя и правда весьма развита интуиция, детка. Мой совет: прислушивайся к ней чаще. И вдруг мне достался взгляд таких старых глаз, что стало жутко. Она и правда устала. Снаружи молодая женщина, внутри давно уже старуха. Не знаю почему, но накатило абсолютно неуместное жалость, и я даже смаргнула несколько раз. Ну вот, неужели плакси становлюсь? Что-то у меня всё слишком рано начинается. В трёх предыдущих беременностях все симптомы начинались с месяца так на пятом. Сейчас же и недели нет, а я уже и поспать, и всплакнуть тороплюсь. Даже не вздумывай меня жалеть. Я тебя не буду. Слова были тихими, Но в её голосе я расслышала злость, что отрезвила меня в секунду. Даже и не думала, так накатило что-то. Ты ведь знаешь, что у нас будет ребёнок. Да, знаю. Держи морок. Протянув мне пару самых обыкновенных серебряных серьёжек-гвоздиков в форме звёздочек с голубым камушком в центре, ведьма утвердительно кивнула. Да-да. Надевай прямо сейчас. Мой задумчивый прищур она поняла по-своему и тут же продолжила дальше. Не думай, что они с подвохом, в них нет ничего лишнего, лишь морок. Мориган предупредила меня о вмешательстве. А она умеет убеждать. И загадочно добавила: напрямую я вмешиваться не буду. Тебе не повезло, Лерочка. Ты всего лишь игрушка. А игроков, может быть, много. Даже так? Неужели ты так уверена, что это твой уровень? Ты, видимо, пусть и верховная, но далеко не богиня. Лерочка, ты не представляешь. Ты совсем не представляешь масштабов их игры. хохтнув, причём несколько истерично, ведьма зло скривила губы. Они ведь начали свою игру ещё с нас. Мы тоже были их игрушками, и я, и Эрик, затем Эмма. Теперь ты твоя дочь, вторая дочь, брат. Что? Что? Брат? Брат? Я сказала: "Брат?" О, -о, О, злобно усмехнувшись, Таисия небрежно повела плечиком. "Наверное, оговорилась. Бывает, возраст всё же." "Значит, брат?" Я запрещала себе нервничать, понимая, что только этого она от меня и ждёт. Ну уж нет, не дождётся. "И что?" У-у Я могла бы позлорадствовать над разочарованием, промелькнувшим в её глазах, но снова удержалась. Ты даже не расстроилась? М-м, да. Скучна эта игрушка, Лерочка. Неужели тебе не интересна его роль в игре? Тайечка, ответив тем же сладким, но ирони bratское, Лерочка дождалась того, что она поморщится. Ага, не нравится. Может, я и не полноценная ведьма, но ответить у меня тоже есть чем. Так вот, тайечка, братик мой, не та игрушка, которой стоит играться. О. Нет, я всё же не права. Ты весьма забавно. А значит, всё будет действительно интересно. В самой глубине ледяных глаз зажглись огонёкки азарта, но я лишь ещё больше прищурилась в ответ. «И я тебе обещаю, Лерочка, и я тебе обещаю, моё вмешательство будет минимальным. А что до Эрика, он и без моего вмешательства своё получит. Что ты имеешь в виду? А вот это известие заставило меня нехило напрячься. За своего снежного яя ей не спущу. Что зацепило наконец? Майся, детка, Майся. На мой век хватит. И снова введя меня в недоумение своими последними словами, верховная ухмыльнулась, но на этот раз устала. Всё. Иди. Насмотримся ещё друг на друга на Хэллоуин. Не прощаясь, я вышла и в задумчивости, сжимая в серёжке в ладони, отправилась искать выход из этого дворца, холодного, пустого дворца. Вот и поговорили. Только больше вопросов появилось, слишком много вопросов. Вэл, well, всё в порядке? Ожидающий меня в конце длинного коридора снежный явно нервничал. Но я с улыбкой уткнулась в его нежные объятия, не собираясь нервировать его своими пока ещё пустыми домыслами. В принципе, да. Зарята с ней так. Она просто устала от одиночества. Она не так сильна, как ты, хотя и пытается это показать и доказать. Вздохнув, немного поморщилась от неприятного осадка, оставшегося после довольно двусмысленного разговора с верховной и постаралась переключиться на более актуальные вещи. Ладно. Куда идём? А что с Мораком? Ах, да. Вот, Серёжке, поможешь надеть? Хотя нет, погоди. Наткнувшись взглядом на зеркало, тут же сняла свои и заменила их на новые. Невероятно. И правда, Морок Стоило мне вставить гвоздики в уши, как серебро глаз тут же пропало, сменившись уже чуть ли не забытый, но такой родной голубизной. Нормально? Да, отлично. Ну что ж, ты как? В чём именно? Что-то хочешь предложить? Да, ребята всё надеются, что я привезу им тебя, и они наконец закончат это дело. Конечно, поехали, спрашиваешь. Спрятав снятые серьёжки в сумку, я тут же подхватила снежного подругу и предвкушающе улыбаясь, поторопила к машине. 40 минут езды практически без пробок, и мы снова в управлении, причём меня пропустили без разговоров. Господина комиссара, держащего меня за руку, оказалось достаточно. Вот только Господин комиссар. Да, золотка. И такая понимающая усмешка, что и мне хочется улыбнуться в ответ. Не скажу, что мне неприятно, но почему на меня все так пялятся? Ну, видишь ли, милая. Угу, вижу. Уже все знают, да? Веришь, нет? Я сам не понимаю, кто успел растрясчать. И такое честное выражение лица, что я тут же начинаю прикидывать: кто? Врезавшаяся же в нас через пару секунд вездесущая Светлана развеяла все мои сомнения. Вот оно, слабое звено. Молча кивнув на неё Эрику, я получила утвердительный кивок в ответ. Ну, понятно. Господин комиссар, господин комиссар. О, Валерий, Как хорошо, что вы приехали. А давайте наследственный эксперимент. А? У нас уже третий раз ничего не получается. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Вздохнув на её нытьё, постаралась не морщиться и вместо этого удивлённо приподняла брови. Что за эксперимент? Вэл, well, поможешь своим даром. Не вопрос, только я до сих пор не понимаю, как именно он действует. Я вам расскажу. Я ведь о нём всё-всё-всё прочитала. И снова зачастившая Светулька, увидев наше согласие, тут же потянула меня в конец коридора. Вот, смотрите. Хм, смотрю. И что? Вот. Так вот же. Вы что, ничего не видите? А, ну да. Хлопнув себя по лбу, ведьмочка протянула мне очки. Вот, наденьте. Надев, казалось бы, самые обычные очки без диоптрий, причём даже незатёмнённые, я вдруг окунулась в мир таинственных теней. Это как? А что за тени? Что они значат? Теперь видите? Света. А что я собственно должна увидеть? Вот, посмотрите в угол. Там должна быть яркая зелёная субстанция, окружённая серебристым свечением. Свечение есть, а субстанции нет. Вы понимаете, её там просто нет. Введя меня в ступор своими абсолютно непонятными восклицаниями, Свитулька и вовсе обиженно запыхтела. Я же переводила недоуменный взгляд с неё на Эрика. Это шутка такая, да? Вел, дай-ка мне очки. Получив от меня просимое, Эрик также внимательно всмотрелся в действительно серебряный угол. а затем почему-то перевёл взгляд почти под потолок. Когда как светик указывала именно в пол. Светлана. А ну-ка глаза подними. Он? Где? Ещё выше. Он? О, он он. Господин комиссар, ну вы представляете, да? А я его всё утро ищу, а он наверх забрался. У, -у, -у неблагодарный. Погрозив зачем-то потолку кулаком, Светулька стертанула куда-то обратно. А я недоумевала всё больше. Я тут одна такая дура. Вел. Давай ко мне в кабинет. Я тебе сейчас всё расскажу. Идём, идём. Ребята сейчас подойдут. Без разговоров, позволив увести себя в кабинет и усадить на один из стульев, я требовательно просила взглядом Не, ну что ж такое-то? Я же сейчас от любопытства лопну. Это её приручённый природный дух. Относительно приручённый. И как будто бы всё объяснил. И что дальше? Мне это ни о чём не говорит. Погоди, она его сейчас принесёт. Понимаешь? Обычно, когда он убегает, то прячется от неё по серебряным углам, где скапливается остаточная энергия, причём всегда внизу. К тому же, это его любимый угол. А вот сегодня он, видимо, решил забраться под потолок. Впрочем, минутку, подняв палец, Эрик задумался, а затем посмотрел в сторону двери. А вот и светик. и действительно с чем-то мерцающий зелёным на плече, причём сейчас я прекрасно увидела это и без очков. Ну что? Да всё правильно. Его кикимора напугала. Вы ведь знаете, её как раз приводили сегодня на опознание. А к потолкон просто приклеился и не смог спуститься сам. Вот. Хорошо. Раз уж с этим разобрались, но на будущее Светлана, следи за ним получше. Я всё понимаю. Он ещё слишком мал и мало что понимает сам. Но помнишь, что ты мне обещала? Да, простите. Я больше не буду. Поджав губки и опустив глазки, ведьмочка являла собой пример послушания. Хм. Отерика раздался ироничный смешок, и стало ясно, что он верит ей так же, как я Тимошке, когда он обещает больше не брать игрушки сестры. А зачем он? Не выдержав, я подошла ближе и всмотрелась в это невнятное зелёное облачко, сантиметров 15 в диаметре. Минут через 15 путаных объяснений я поняла, что при должном уходе из авоти это облачко, являющееся на данный момент чем-то вроде заготовки для настоящего духа, вполне может окуклиться и вылупиться в самую, что ни на есть, настоящую феечку пикси, но только при должном уходе. Скептически переведя взгляд с облачка на Эрика, приподняла бровь. С детской непосредственностью я бы даже сказала, что с безответственностью Светико эта облачка так и останется всего лишь облачком. Вздыхавшая рядом с Светулькой, мне кажется, думала точно так же. Ну я же не могу его просто выбросить. Оно же живое, да и боится всего, трусиха. Пропадёт же. А когда заводила, чем думала? Да не заводила я его, оно само. Ну, не совсем само. Ну, понимаете, мы, когда этих барабашек разогнали, оно там как раз образовалось в месте скопления силы. А уничтожить жалко же. Ведьмочка действительно была искренне расстроенной и прекрасно понимала, что сама не справится. Понятно. А давайте я вам её подарю, а? Ну, давайте. Я всё равно не знаю, что с ним делать, и оно меня не слушается. Новая мысль настолько захватила ведьмочку, что под конец она счастливо выпалила. А вам на помолвку подарок. Света, а на какую помолвку? Сделав лицо кирпичом и убрав руку с кольцом в карман, я удивлённо приподняла брови. А ну, э, ну, вашу? А что нет? Ой, ну совсем запутавшись от наших серьёзных лиц и переводя ищущий взгляд с меня на Эрика, через несколько секунд светик стухла окончательно, сообразив, что очередной раз накосячила, а затем жалобно уточнила у Эрика: "А вы ей ещё не сказали?" "Да. Я снова всё испортила." Светлана, даже и не знаю, что тебе на это ответить. Видишь ли, в чём дело? Сказать-то сказал и даже согласия в ответ получил. Но вот скажи-ка мне одну вещь. Кто успел об этом распрострачать на всё управление? Я? Вы думаете, это я, господин комиссар? Возмущённо вскинувшись и вполне натурально возмутившись Ведьмочка тут же сникла под его ироничным взглядом. Ну я. Да, я. А вы и не говорили, что нельзя. Но ведь правда. То смущаясь, то вновь вскидываясь, девушка всё не знала, как себя вести: то ли оправдываться, то ли попытаться отстоять свою точку зрения. Но ведь все так рады за вас. Ладно, забудем. Но всё равно я тобой недоволен. Поняла меня? Да, простите. Больше не буду. А феечку возьмёте? Усмехнувшись на её жалобный тон и ещё более жалобный взгляд, я присмотрелась к облачку получше. Мне-то оно зачем? У нас тоже не приют для бездомной нечисти. Но вы попробуйте, пожалуйста. Если оно и вас будет бояться, Ну то ладно, тогда буду искать ему другого хозяина. Ну, пожалуйста. Подойдя ещё ближе, Светик сняла со своего плеча это облачное недоразумение и осторожно протянула мне. Облачко трепыхалось и нервничало на манер неустойчивого желе и внимательно принюхивалось к моей протянутой ладони. Ну что? Не нравлюсь? Хм. Отвлёкшись на стук и последующее открытие двери, я всего на секунду отвела взгляд, а затем поёжилась от щекочущего холодка, проскользнувшего от ладони и замершего в районе шеи. "Хей! Что это ещё за самоуправство?" "Ой, а вы ему понравились? Ну, возьмите себе, а?" Светик, сияющая счастьем, тут же тыкнула пальчиком в район моего плеча. И чуть ли в ладоши не захлопала. А как ухаживать, я вам расскажу, правда, правда. Я всё про них прочитала. И как кормить, и как растить, и что они больше всего любят, ну возьмите. Недовольно поморщившись на её найтио, я снова посмотрела на Эрика. А нужно ли нам такое счастье? У нас и своих забот полон дом, и все остальные помещения Решай сама, ничего плохого в этом не вижу, а Светлана действительно не сможет её вырастить. Снова поморщившись и вздохнув, признала: Возьму, жалко же, пропадёт с такой хозяйкой. А мне так, в принципе, даже интересно. Может, я смогу её вырастить? Феечка же. Интересно. Такая же, как в сказках, или это будет какое-нибудь невнятное недоразумение по типу того же облачка? Хорошо, говорила, но инструкция по выращиванию и уходу с тебя. Сегодня, а лучше прямо сейчас. Спасибо, спасибо, спасибо. Я уже бегу, сейчас всё принесу. И верно, едва не сняся новых вошедших, светик тут же сквозанула на выход. Уже в коридоре здороваясь с кем-то мимо проходящим. Катастрофа рыжая. Сев снова на место, я переключила внимание на незнакомцев. Моя новая команда? Ну, то есть это я их новая. В общем, новый член команды. Блин, запуталась. Ладно. Так что там?